Для женщины крестьяна была далеко не глупа, даже, пожалуй, хитра, вот только слишком привержена некоторым предрассудкам. Жаль, конечно, но это не страшно, ведь такой недостаток вполне простителен, и не стоит желать невозможного. К тому же однажды, восемь лет назад, в его жизни, уже была одна женщина, невероятная, блестящая, непредсказуемая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 И всем прохожим, выражавшим неудовольствие, объясняла, Ричарду Третьему нельзя писать дома. От обезьянки пахло апельсинами. Странно, ведь она наотрез отказывалась их есть. Иногда Ричард Третий забирался на Жан-Батиста или Камиллу и делал вид, будто ищет у них блох. На его мордочке появлялось выражение сосредоточенности, а движения лапок были Надиво аккуратными и точными. Потом все втроем они почесывались, расправляясь с невидимыми жертвами на своих запястьях. Но однажды любимая малышка Адамберга ушла. Он, профессиональный сыщик, конечно, не растерял своих способностей и мог добраться до нее. Он искал ее целый год. Бесконечно долгий год, а потом сестра ему сказала, «Ты не имеешь права, оставь ее в покое». «Моя любимая малышка», — повторила Дамберг, «Тебе хотелось бы снова ее увидеть?» — спросила сестра. Только ей, младшей из пяти его сестер, он позволял безнаказанно говорить о его малышке. Он сделал попытку улыбнуться и сказал... — Всем сердцем я хочу встретиться с ней хоть на часок, а потом и сдохнуть не жалко. В кабинете Адамберга ждал Адриен Данглар. Его рука сжимала пластиковый стакан с белым вином, а лицо выражало борьбу противоположных чувств. — У этого парня, верно, не хватает пары сапог, комиссар. Таких... «Невысоких сапог с застежками». Адамберг ничего не ответил. Он не хотел еще больше огорчать и без того недовольного Данглара. «Сегодня утром я вовсе не собирался производить на вас впечатление», — сказал комиссар. «Если верну убийца...» «Я тут совершенно ни при чем. Вы пытались найти его сапоги?» Данглар поставил на стол пластиковый пакет. Вот они, вздохнул он. Эксперты уже начали работать, но и невооруженным глазом видно, что на подошвах глина с той самой стройки, такая вязкая, что даже поток воды не смог ее смыть. Кстати, отличные сапоги. Жаль. Они действительно были в водостоке? Да, в 25 пяти метрах от того отверстия, что рядом с его домом. Быстро же вы работаете, Данглар. В кабинете повисло молчание. Адамберг покусывал губы. Он взял сигарету, нащё в глубине кармана огрызок карандаша и пристроил на колено листок бумаги. Он подумал: "Сейчас этот тип будет толкать речь. Ведь он чувствует себя униженным. Он потрясён из-за я только рассказал ему о слюнявой псине".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 Статуи на остров Пасхи вместе со своим любовником. Когда я был еще пацаном лет так двадцати, я хотел написать что-нибудь в духе за могильных записок Шатабриана. Или вообще ничего. Я, наверное, не удивлю вас, если скажу, что все вышло иначе. Ну да ладно. Сапоги эти я у вас забираю и отправляюсь к Патрису Верну и его подружке. Они ждут меня тут.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 Минуту ей открылась жестокость ее любовника. Интересно, что же нужно было съесть в полдень, чтобы сейчас так разболелся живот? Теперь уже не вспомнить. Комиссар снял трубку и позвонил психиатру Рене Веркору Лори, чтобы условиться о встрече. Секретарша предложила приехать. На следующее утро в одиннадцать он назвал свое имя Жан-Батист Адамберг, и двери для него тут же широко распахнулись. Он еще не привык к такой славе, между тем он стал известным уже давно. Однако у Адамберга сложилось впечатление, будто он не имел абсолютно ничего общего с тем человеком каким он выглядел в глазах общества, и поэтому ему казалось, что он как бы раздваивается. В детстве он уже ощущал себя раздвоенным, он был, во-первых, Жан-Батистом, и, во-вторых, Адамбергом, посредне как бы наблюдал со стороны за тем, что поделывает тот, другой, и ухмыляясь ходил за ним по пятам. А вот теперь их стало трое. Жан-Батист, Адамберг,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 Судя по всему, взбудораживавшая всех до крайностей. Кастра терпеливо увещевал ее. «Мадам, послушайте, вам лучше уйти». Адамберг налил себе кофе и посмотрел на женщину. Она говорила хриплым голосом, сильно нервничала и казалась расстроенной. Очевидно, полицейские порядком ее раздражали. Одета она была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 «Уйдите отсюда, пожалуйста!» Женщина была уже немолода. Адамберг прикинул, что ей должно быть между сорока пятью и шестью десятью. Загорелые сильные руки, ногти коротко подстрижены, руки женщины много многостранствовавшей по цвету и много чего державшей в своих ладонях. «А зачем тогда вообще полицейские?» заявила женщина и тряхнула головой, откинув черное до плеч волосы. «Вам всего-то и нужно, что чуть-чуть потрудиться и дать мне маленький совет. Разве вы от этого умрете? Если я буду сама его искать, мне понадобится лет десять, а вы за один день управитесь». Теперь уже Кастро окончательно потерял терпение. «Плевать я хотел!» — На ваши дурацкие истории! — заорал он. — Тот мужик, о котором вы спрашиваете, он что, числится среди пропавших без вести? — Не числится? Ну — но так и идите отсюда. Мы не обязаны давать частное объявление в газеты, а будете и дальше скандалить, я позову сюда начальство. Адемберг все так же стоял в глубине комнаты, прислонившись к стене. «Я, начальство», — произнес он, не трогаясь с мест. Матильда обернулась. Его глаза, наполовину прикрытые веками, смотрели на нее необычайно ласково. Из брюк с одной стороны торчал подол небрежно заправленной сорочки, худое лицо и руки, словно украденные у статуи Родена, казалось, принадлежали двум разным людям. И тут она вдруг поняла, что теперь все пойдет хорошо. Отделившись от стены, Адамберг толкнул дверь в свой кабинет и жестом пригласил ее войти. «Пусть так. В несправочное бюро», — сказала Матильда, — и села. «Сегодня день начался для меня неудачно. Впрочем, вчера и позавчера было не лучше. Целый отрезок недели пропал даром».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 — Ну, воскресенье — это третий отрезок. Это единственный день, составляющий целый отрезок недели, что свидетельствует о том, насколько он важен. В третьем отрезке люди обращаются в паническое бегство. Если соединить ту самую баранью лопатку и третий отрезок, останется только лечь и умереть. — Итак, на чем мы остановились? —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 Думаю, даже если бы у вас была мания мочиться под каждым фонарем на тротуарах с левой стороны улиц, вы сказали бы себе, будь что будет, и да хранит Господь все фонари и все тротуары на левой стороне всех улиц, но не пошли бы выяснять у психиатра, что с вами происходит. Черт возьми, что-то я слишком много болтаю. Довольно, я сама себя утомляю.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 «Да, как, — нужно говорить, — чтобы все время попадать в точку?» «Можно я попытаюсь задать вопрос?» — поинтересовался Адамберг. «Вы работаете?» «Вы мне, пожалуй, не поверите. Меня зовут Матильда Форестье. Адамберг убрал карандаш в карман. «Матильда Форестье повторил он. «Так вы, значит, знаменитый океанограф?»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 Адамберг снова вытащил сигареты и листок бумаги. Он понял, что никогда не сможет забыть эту женщину, крохотную частичку мировой красоты, готовую вот-вот исчезнуть, и невозможно предугадать, что эта женщина скажет в следующее мгновение. — Знаете, — вновь заговорила Матильда, — в городе, как и в океане, все важные события происходят перед рассветом. Все поднимаются. И те, кто голоден, и те, кому плохо, и те, кто что-то ищет, как вы, Жан-Батиста Дамберг, поднимаются тоже. Вы думаете, я ищу? Несомненно. Более того, ищите сразу много всего. Например, человек, рисующий синие круги, выходит из дому, когда голоден. Он рыщет, ждет удобного момента, затем внезапно оставляет след».